Глава 39. Я сидела дома перед телевизором. Решила повторить способ борьбы с депрессией, который видела в фильмах. Купила себе лоток мороженого, взяла большую ложку и включила мыльный турецкий сериал. И вот что я скажу. В фильмах все врут. Вот вообще это не помогает. Плохое настроение как было, так и осталось. Плюс ко всему, из-за героев сериала теперь переживать придется. И от мороженого живот заболел. А беременным вообще можно мороженое? Потянулась за телефоном, чтобы проверить. Гугл дает советы весьма противоречивые. Но это лучше, чем ничего. Ведь спросить совета мне больше не у кого. Соньке я запретила рассказывать кому-либо о своей ситуации. И сама молчала, как рыба. В планах было рассказать маме когда я забирала у нее свою кошку. Но как так к слову, не пришлось. Подходящий момент, чтобы сказать «Кстати, ты скоро станешь бабушкой», так и не нашелся. На днях я была у гинеколога, и моя беременность подтвердилась. О, как же я надеялась на то, что врач скажет, что никакого ребенка нет. И сама же чувствовала себя ужасно от этого. Ведь малыш не виноват, что его мамочка просто супервезучая девчонка на свете. Забеременеть в свой первый раз? Нет, но это надо было постараться. Да еще и от парня, которому лишние проблемы в виде меня и моей беременности точно не нужны. Глебу я до сих пор ничего не сказала. Да и вообще, последние дни мы толком не разговаривали. Я только несколько раз писала ему о том, что занята, извинялась и снова пропадала. «Да, я отлично понимаю, что так нельзя. Но я просто не знаю, как ему сообщить эту радостную новость. Мы с ним знакомы-то совсем немного. Вряд ли он уже готов строить семью. Да и что уж там, я тоже не готова». «Мне страшно. Вообще не представляю, что делать, и мне очень страшно. Еще никогда будущее не пугало меня настолько сильно». Когда я была в гинекологии, то врач, увидев на моем лице неописуемый ужас, аккуратно намекнула на аборт. И стоило мне только на одну секунду представить себе, что я соглашусь. Нет. Нет, я просто не могу. Аборт был бы выходом из моей сложной ситуации, да и срок еще совсем небольшой. Но все же. Это же малыш. Мой и Глеба малыш. Ребенок бестолковой девчонки и самого доброго и умного парня на свете. Я не могу так поступить с ним. Честно признаться, я рассматриваю вариант вообще не говорить Глебу. Буду матерью-одиночкой. Нет, ну а что? Тысячи женщин справляются с этой ролью. Чем я хуже? Но тогда я должна буду расстаться с Глебом. Мое сердце ноет при одной только мысли об этом. Телефон заиграл знакомую мелодию. Я простонала, быстро нажала на пульте кнопку, убирающую звук, и взяла телефон в руки. Глеб звонит. «Опять!» А я опять не могу найти в себе силы ответить. «Ну что я за трусиха-то такая?» Кое-как успокоила себя мыслью, что мне просто нужно немного времени, и отложила телефон в сторону. Когда закончился звонок, телефон снова пиликнул, сообщая, что пришло новое сообщение. Со вздохом покосилась на экран. «Поля, перезвони, это важно!» «Что-то может быть такого важного? А если что-то с ним? Или с Крис?» «Волнуюсь за них. Как они там без меня?» «Беру телефон, чтобы напечатать ответ. И тут раздается звонок в дверь». Сонька пришла вытаскивать меня из депрессии. Или Леша с той же целью. Или Матвей. А может, они втроем пришли? Так сказать, тяжелая артиллерия. Делать нечего, надо идти открывать. Они же не успокоятся. Будут под моей дверью тусоваться до тех пор, пока соседка полицию не вызовет. Было уже такое однажды. Я поднялась с дивана, одернула длинную домашнюю футболку с енотом которая доставала мне до середины бедра, кое-как пригладила растрепанные волосы и направилась к двери. «Ну что, вот что вам надо?» Я начала открывать дверь. «Что во фразе «я хочу побыть одна» вам не по...» Резко осеклась, потому что за дверью были не Сонька, Леша и Матвей. Там был кое-кто другой. Тот, кого я совершенно не ожидала увидеть. Да! За дверью стоял Глеб. Сначала я несколько раз моргнула, проверяя, не мерещится ли мне. Затем быстренько себя ущипнула. Нет, это никакой не сон. Ну, привет, Полина. Я с громким хлопком захлопнула дверь. Тотчас отругала себя, но ну что же я делаю? Но я совершенно не готова встречи с ним. Мало того, что у меня от него очень большой секрет, так еще и в квартире бардак. А сама я в домашней одежде, с зареванным лицом, с грязными волосами, совершенно непривлекательное зрелище. Полина!» Раздался настойчивый звонок в дверь. А за ним еще и громкий стук. «Моя соседка тетя Зина наверняка уже набрала номер участкового». Медленно я открыла дверь снова, выглянула в щелочку. «Я тоже рад тебя видеть», — покачал головой Глеб. «Можем поговорить?» «Нет, я рада, конечно же», — попыталась хоть немного исправить ситуацию. «Да, я вижу. Может, откроешь, наконец, дверь?» Я открыла дверь шире и отступила в сторону, пропуская его в квартиру. Все равно пришлось бы это сделать. Мое сердце, вопреки всякой логике, счастливо забилось, когда он прошел мимо мимолетно коснувшись моего плеча. Глупое сердце. Как же оно радо встречать с ним. У меня не всегда такой беспорядок, честное слово. Решила сразу предупредить я. Что? Нахмурился Глеб. Боже, Полина, какой еще беспорядок? Я хочу поговорить с тобой. Скажи мне, что происходит? Ты о чем? Решила прикинуться дурочкой. И вообще, как... «Как ты тут оказался?» «Прилетел на самолете». «Скрестил руки на груди». «А где Кристина?» «С манифой. Она тоже прилетела со мной к своему парню». «А как ты адрес мой узнал?» «Я написал Лехе, спросил, что с тобой. Он скинул твой адрес и написал, приезжай и сам спроси». «Я убью его», решила я. «Нет, сначала Соньку, которая разболтала, а потом уже его». — Если ты хочешь расстаться, то надо было так и сказать, — повысил голос Глеб, — а не игнорировать мои звонки. — Ты не понимаешь, что это ранит, Поль? Неужели то, что было между нами, ничего для тебя не значит? — Не знаю, что и сказать на это, если бы он только знал. — Давай, — подсказывал внутренний голос, — скажи ему. Я уже набираю в грудь воздуха, как вдруг... — Дверь! воскликнула я. Дверь ты ее не закрыл. В ужасе уставилась на входную дверь, которая была чуть-чуть приоткрыта. Но даже этой щелочки было достаточно, чтобы. Изольда Ивановна, закричала я. Она сбежала. Она все время смотрит на дверь, выжидает момента. Полина, не меняй тему, потребовал Глеб. Какая еще Изольда Ивановна? «Мы должны найти ее быстрее!» Я попыталась отодвинуть его со своего пути. «Объясни нормально сначала, кто это такая?» Почувствовала себя вне себя от всего этого стресса. Сначала беременность, потом приезд Глеба, теперь еще и это. «Она живет со мной, понял? Ей нельзя на улицу, она там подохнет. Ну, отойди же!» «Ты держишь заперти какую-то женщину? Не придумывай!» Опять собралась от меня улизнуть? Глеб упорно не дает мне пройти. Один раз я тебя уже отпустил. Не хочу терять тебя снова. Все это безумно романтично, перебила я нетерпеливо. Но мне надо ее поймать. И вообще, мне нельзя волноваться. Ты в курсе? Хочется мысленно себя ударить. Само собой он не в курсе, что я в положении. Или... «А что, если мои друзья и это ему разболтали?» «Ты ведь не в курсе, верно?» «А потом, мы поговорим, я обещаю, но сначала изловим Изольду Ивановну!» «Ну, ладно!» Глеб развернулся и сделал шаг к двери. «Конечно, все это очень странно, но...» Он открыл дверь, а прямо за ней обнаружилась моя пожилая соседка. «О, а вот и Изольда Ивановна!» На полном серьезе Глеб попытался схватить ее за руку. «Безобразие!» – заверещала моя соседка тетя Зина, та самая, которая в любой момент готова вызвать участкового. «Хулиганье! Совсем распоясались! Ты погляди!» Тут я всерьез испугалась за Глеба. «С тетей Зиной шутки плохи!» «Тетя Зин!» – поспешила вмешаться я. «Не волнуйтесь, это парень мой!» «Да откуда уже у тебя взяться парню?» — поинтересовалась тетя Зина. «Какая милая и тактичная женщина. В любом случае, сейчас не до нее. Извините, я схватила Глеба за запястье и потянула на лестничную клетку. Нам надо поймать Изольду Ивановну. Ты хоть опиши, как она выглядит, а то я опять схвачу не ту старушку». «При чем тут старушка?» — поразилась я. «Изольда Ивановна, это моя кошка!» Бедный Глеб аж замер на месте, внимательно глядя на меня. Я сообразила, что забыла сказать, что убежала кошка. Я-то привыкла к ее имечку. А вот другим-то сразу непонятно, это вам не какая-нибудь мурка. Но вот теперь он точно начал сомневаться в моем психическом здоровье. «Кошечка твоя со всех лап понеслась этажом выше!» подсказала тетя Зина. Я страдальчески застонала. Ну, конечно же, она никак не могла побежать вниз. Не стала бы она облегчать жизнь своей хозяйки. Придется пешком по лестнице вверх все этажи обходить. А у нас целых одиннадцать. А живу я на пятом. Что подделать, мы в ответе за тех, кого приручили. И вообще не для того я ее кормом дорогущим кормила, чтобы ее какой-нибудь мой сосед присвоил. Мы с Глебом потащились наверх. «Изольда Ивановна! Кыс-кыс-кыс-кыс!» кыс звала я. «Что это за имя для кошки?» — поразился Глеб. Когда я ее нашла котенком, то не могла придумать имя. Попросила помочь друзей. Мы написали варианты на листочке и... Я перевела дыхание, оглядела очередной этаж и, не обнаружив кошки, потащилась выше. И Леша написал «Изольда Ивановна». «Надеюсь, ребенку имя ты будешь выбирать не так». Услышав это, я чуть не свалилась с лестницы вниз. Медленно обернулась, глядя на Глеба. Вцепилась в перила до побеления костяшек. Ты... ты о чем? Неужели он знает? Я имею в виду в будущем, — отозвался Глеб. Ты чего побледнела? Да ничего, я просто... О, вот она, Изольда Ивановна! Изольда Ивановна обнаружилась на девятом этаже. У нее явно были планы выбраться на свободу через приоткрытую форточку подъездного окна. А я эти самые планы нарушила. Кошка уставилась на меня так, будто видит в своей жизни первый раз. И увиденное ей не нравится. Она щетинилась, выгнулась дугой, а когда я попыталась ее схватить, вывернулась и с недовольным воплем ринулась на утек. К счастью, вниз. Мы с Глебом помчались за ней. Я чуть не споткнулась, но Глеб вовремя подхватил меня. От его прикосновения у меня запылала кожа. К сожалению, оно длилось всего мгновение. Надо было дальше гнаться за кошкой. На нашем пятом этаже мы с удивлением увидели, как Изольда Ивановна самостоятельно вбегает назад в мою квартиру. К счастью, дверь я не закрыла. Видимо, побег на свободу отменяется. «Глупое создание!» — в сердцах воскликнула я. Продам в зоопарк. Я ринулась в квартиру. Глеб за мной. На этот раз я не забыла запереть за нами дверь. В квартире кошка, очевидно испугавшись угрозы, носилась по всей гостиной. Мы с Глебом наблюдали за представлением квадратными глазами. В конце концов, Изольда Ивановна запрыгнула на тумбочку. Финальным аккордом ее шоу стало сбивание всего, что было на тумбочке, на пол. А там... Помимо всякой всячины, лежал и мой положительный тест на беременность, который я сохранила не весь зачем. И вот этот самый положительный тест приземлился аккурат к ногам Глеба. Я была просто в шоке. Что за подстава, зольда Ивановна? Что это? Он наклонился, чтобы подобрать его. Я хотела помешать, но было уже поздно. Поль, это... это то, о чем я думаю? подружка забыла. В панике выдала я. Чего? Какая подружка? Полина, это твой тест? Лицо Глеба в этот момент было непередаваемым. Я никак не могла считать его эмоции. Кажется, мне придется сознаваться. Глеб, я... я даже не знала, как и сказать тебе. Ты решила от меня такое скрыть? Нет, честное слово, нет. То есть, я думала над этим, но... Полина. Ну что? В отчаянии я схватилась за голову. Да, да, я беременна. И да, я знаю, что мы не готовы к детям. Я не знаю, как так вышло. Вернее, это вышло в наш самый первый раз. Потому что... Вот такая я везучая. Что? Выдыхает Глеб. Да ведь тогда... Тогда у меня ничего не было, и мы... Он качает головой. Прости меня. Мой голос дрожит от подступающих слез. Прости, что создала тебе очередную проблему. Тебе и так трудно с маленькой сестренкой, а тут еще и я. И еще и ребенок. Извини, я правда... Я не знала, что будет так сложно. Глеб поднимает на меня взгляд. Вздыхает и делает шаг ко мне. Я зажмуриваюсь, ожидая его гнева, ведь ему есть за что злиться, за то, что трусила сказать ему правду, за то, что скрыла беременность, за то, что гружу его проблемами, а ведь ему и так непросто живется. Но вместо этого он мягко берет мое лицо в ладони. «Дурочка — Дурочка, — нежно начинает он, — ты не представляешь, какой была моя жизнь до того, как я встретил тебя. В один день мои родители попали в ту аварию, и меня будто темнотой накрыло, и я так привык к темноте, к тоске, к постоянной боли, я даже перестал все это замечать, а потом появилась ты. Я впервые увидел тебя и подумал, какая же милая девушка. Это был первый раз, когда я о ком-то так подумал с тех пор, как остался один скриз. Ну а дальше... Я наконец-то смог позволить себе быть счастливым. Я думал, никогда уже у меня это не получится. Ты вернула меня к жизни, Полина. Но почему я? Что во мне такого особенного? Я ведь далеко не самая красивая, не самая умная, не самая веселая, да и вообще я... Поль, мягко перебил меня Глеб, для меня ты самая прекрасная девушка в мире потому что я люблю тебя. И спасибо Изольде Ивановне, потому что благодаря ей я узнал, что у нас с Крис снова будет семья. Я не смогла сдержать слезы. Позорно всхлипывала, пока Глеб вытирал мои слезы ладонями и шептал всякую нежную чушь. Он не злился. Он даже не был напуган. Он хотел этого ребенка. И я его хотела. Только в тот момент я наконец-то полностью осознала, что буду мамой. Мы справимся с двумя детьми, правда? Уточнила я сквозь слезы. Я имею в виду мой малыш и Крис. Справимся. Мы совсем справимся, Поль. Я обещаю. Мы будем самой счастливой семьей. Он осторожно положил руку мне на живот. Ну, привет, малыш. Твоя мамочка немного напугана. Но это ничего. Твой папа любит ее и позаботится о ней. О вас обоих. Я тоже тебя люблю, схлипнула я. Глеб мягко обнял меня. И в его руках я почувствовала себя так спокойно, так защищенно. Я знала, что он и правда позаботится обо мне и о нашем ребенке. Он чуть отстранился, и я сама потянулась к его губам. Я так скучала, что каждая клеточка тела затрепетала в предвкушении поцелуя. Глеб всегда на вкус как лето, как море, как нагретый на солнце песочек. Его поцелуи на вкус как счастье. Кажется, я наконец-то по-настоящему готова стать счастливой.